День четвёртый. Предательство. Чёрный шип. Чувство было такое, как после ночи беспробудного пьянства. Бэтрим давно знал, что в таких случаях у него всё болит, почти как будто его везде били. По таким признакам он узнавал это чувство. Даже не открыв глаз, он знал, что сейчас глубокая ночь, и это также объясняло дыру в памяти – Больше всего хотелось не открывать глаз и провалиться обратно в забытие, ведь ему было отлично известно, что лучший способ победить похмелье – это переспать его. Довольно скоро он почувствовал давление. Ничто не поднимет мужчину лучше, чем нужда пописать. Конечно, бытрему уже случалось обоссаться, но теперь его называли кем-то вроде лорда, важным и уважаемым, и нельзя было, чтобы видели, как он обоссался в пьяном угаре. К тому же во рту у него было словно насрано, и это необходимо было исправить. Бытрим протянул руку, чтобы почесать обожжённое лицо. Удивительно, что он едва мог почувствовать прикосновение к искорёженной, расплавленной коже, но она всё равно постоянно зудела. Хотелось почесать, но вместо этого он просто ткнул в лицо больной рукой. Его пронзила поистине ужасная боль. Скорее, даже ослепляющая мука, а Бэтрим и так был уже наполовину слепой. Он застонал и с трудом открыл глаз. Сверху темный каменный потолок. Бэтрим попытался понять, где он может находиться. Последнее, что он помнил, это битву, а его армия стояла лагерем перед городскими стенами. Он вроде как должен быть в какой-нибудь палатке, а их обычно не делают из камня. С чем-то вроде мрачного предчувствия, Бэтрим положил голову на бок и увидел между собой и дальней стеной крепкую на вид железную решетку. Он отлично знал, как выглядит тюрьма, и не нетрудно было понять, что сейчас он в ней. Он снова застонал и попробовал сесть. «Блядь». Губы казались тугими и медленными, но это было ничто по сравнению со жгучей болью в левой руке. «Вижу, проснулся, наконец!» Бэтрим, прищурившись, всмотрелся в темноту. Там за решеткой определенно кто-то сидел, пара человек, силуэты в тусклом свете и больше ничего. Но голоса знакомы, и Бэтрим пытался вспомнить, откуда их знает. Попробовал покачать головой, прояснить мысли, но это лишь вызвало новую боль и волну тошноты, и все стало еще немного хуже. «Просыпайся, шип!» Бэтрим шмыгнул носом и попытался сплюнуть, вот только рот у него был суше, чем прожаренный солнцем песок. «Пропавший, это прохрипел он. Его всегда удивляло, как человек может одновременно помирать от жажды и хотеть отлить. «Ага», — сказал пропавший откуда-то из сумрака за решеткой. «Извини за все это». Бэтрим кивнул. «Тебе бы поглядеть на руку». По правде говоря, Бэтрим специально не смотрел на свою руку. Болело так, будто он схватился за солнце, и он отлично знал это чувство. «Видимо, эти гады отрезали очередной палец, а их у него и так осталось жуть как мало. И все равно, рано или поздно посмотреть придется, и не было никакого смысла оттягивать и дальше». Бэтрим поднял перед собой левую руку. Вот только там не было кисти. Где когда-то было запястье, рука теперь заканчивалась окровавленным, забинтованным обрубком. Бэтрим несколько секунд смотрел на него, сдерживая желание поморщиться от боли, сдерживая желание потыкать окровавленный обрубок, сдерживая желание кричать и яриться, сдерживая желание блевануть от отвращения. Его и раньше калечили, и не раз. Два пальца на левой руке, два пальца на левой ноге, левый глаз выдернули из головы и раздавили на улицах Сарта, а левая сторона лица была обожжена и покрыта кучей шрамов. Видимо, все случалось с его левой стороной. И, наверное, в этом был какой-то смысл. Но от чего-то конкретно это увечье казалось хуже, чем все остальные. Тут не просто палец другой. Пропала целая кисть. Больше никогда не взмахнуть большим топором обеими руками. Никогда не взять две кружки пива разом. Одну на сейчас и вторую на потом. Не подержаться одновременно за обе сиськи розы. Столько всего ему больше не сделать никогда. Столько ощущений потеряно. Видимо, он воспринимал эти ощущения как должное. Несколько секунд спустя Бетрим отвёл взгляд, перекатился на колени и поднялся на ноги. «Пожалуй, сделал мне одолжение», — сказал он, осматривая свою маленькую камеру с сырыми стенами, покрытыми мхом. «Всё равно с тремя пальцами от неё было мало толку. Пожалуй, смогу теперь воткнуть туда чё-нибудь другое». Как-то знавал я парня с одной рукой. Его звали Рольф Крюкорук. «Я его помню», — сказал пропавший. «У него крюк был вместо руки», — продолжал Бэтрим. Он нашел то, что искал, и сделал пару нетвердых шагов в сторону ведра в углу камеры. Удивительнее всего, как он выпотрошил этим крюком одного крысеныша из тех, что водятся на равнинах. Никогда не видал, чтоб человек делал чунись так быстро, Само собой, потом он натянул шкурку на другую руку и игрался с ней словно какой-то куклой. Странный уёбок был этот Рольф. Бэтрим покачал головой и принялся вытаскивать одной рукой свой член из штанов. «Слушай, шип», — начал пропавший. «Я только хотел сказать...» Бэтрим заглушил слова предателя равномерным журчанием струи по металлическому ведру. «Чё там, пропавший?» — крикнул он. «Я не слышу!» «Я никогда не хотел!» Бэтрим поднажал. сать так было не очень удобно, и он пролил немного на свои сапоги, но звук неплохо заглушал голос пропавшего. В конце концов, Бэтрим иссяк, шумно выдохнул, несколько раз встряхнул член и убрал обратно в штаны. Стоя спиной к пропавшему, он мурщился от пронзительной боли в левой руке и ругался от того, что ему казалось, будто он почти чувствует пальцы на ней. Прежде чем повернуться к капитану, он напустил на лицо бесстрастную маску. «Так значит, выходит ты, блядский предатель», — сказал бы Тримм, подходя к решётке и хватая пруд правой рукой. По крайней мере, на ней у него ещё оставались пальцы. Немного подёргал пруд, но тот держался крепко. Наверняка и остальные такие же, и дверь тоже крепкая. Видимо, у него маловато шансов выбраться из этого дерьмового положения. Теперь он лучше видел пропавшего. Ублюдок сидел на деревянном стуле за деревянным столом, на котором стояла пара кружек и разложенная колода карт. Еще один солдат, которого бы Трим не узнал, сидел по другую сторону стола. Пропавший покачал головой. «Я не предатель, Шип. Я никогда на тебя не работал. Лорд Брекович нанял меня и мой отряд где-то шесть месяцев назад. Сказал присоединиться к твоим и ждать подходящего момента. «Подходящего момента, чтобы врезать мне по башке и отрубить нахуй руку», — фыркнул Бэтрим. Потрогал правой рукой затылок и понял, что тот чертовски болит, как и все остальное. На самом деле такого плана не было. Пропавший вздохнул, взял кружку, наклонился вперед и протянул ее между прутьями. Бэтрим взял ее и разом осушил. Вряд ли они стали бы его травить, раз уж он целиком и полностью в их распоряжении. Просто выпала хорошая возможность. На самом деле, Шип, я тебя уважаю. За все, что ты делал, когда вот так вышел из игры и сам добился такого. Есть на кого равняться. Но, ну, лорд брекович платит больше, чем вы с Розой. Намного больше. Вот как. А здесь ты ждешь, что я предложу тебе больше. Перебью ставку чистокровного уебка. Ну, может и перебью, если, блядь, вытащишь меня отсюда. Пропавший рассмеялся и покачал головой. «Даже если б ты отпустил меня, то твоя жена вряд ли». Бэтрим кивнул. Это точно, приятель. Она б тебе скормила твои пальцы на глазах у всего честного народа. Но попытаться-то стоило, а? Сколько времени я был в отключке?» Он посмотрел вверх и вниз, влево и вправо, изучая прутья. «Если за ним больше никто не придет, может удастся схватить меч пропавшего, когда Бэтрима будут вытаскивать из камеры». Конечно, даже освободившись, он по-прежнему останется запертым посреди тигля, без возможности выбраться из проклятого города. «Полдня», — ответил поморщившись пропавший. «Прости за удар по голове». «Да ты чё? А за руку?» — Бэтрим ухмыльнулся и помахал окровавленным обрубком. «Тоже прощение попросишь?» Он рассмеялся, и этот скрижащий звук эхом разнёсся между каменными стенами его маленькой камеры. Пропавший мрачно кивнул. «Вообще-то да». Бэтрим фыркнул. «Они хоть нормально всё заделали?» Он не собирался снимать повязку и проверять. «Рану-то правильно закрыли?» Пропавший снова кивнул. «Лорду Брэковичу ты нужен живым. Он хочет, чтобы ты увидел, что случится а, -а, -а. сдерживал накатившую волну тошноты и победил и что же случится На этот раз пропавший покачал головой. «Если испорчу сюрприз, то он наверняка прибьет меня. Скоро придет за тобой. Ночь недавно наступила. Уже почти пора». Бэтриму не нравилось, насколько расплывчато говорил пропавший, но он чувствовал, что сколько ни клянче, язык этого ублюдка не развяжется. Иногда ничего не остается, кроме как сидеть и ждать того, что случится. Он понимал, что уже мертв. Не было шанса, что чистокровные отпустят его. Оставалось только выжидать и попробовать забрать с собой одного из них. Пропавший не ошибся. Довольно скоро дверь в темницу открылась, и внутрь вошли еще двое, одного из которых Бетрим узнал. Здоровенный, широкоплечий, с секирой на спине. По бокам его волосы были побриты, а посередине заплетены в косу, которая спускалась довольно далеко на спине. Бетрим однажды встречал этого мужика. Перед тем, как самого его схватили, и он ожидал казни в Тигле. Вроде как звали его Торевал. Взгляд у торивала был ненормальный, с капелькой безумия. Бэтрим видел подобное раньше. Таким людям нравится причинять другим боль не меньше, чем убивать. И работая на Найлзабрэковича, он получил возможность предаваться своему хобби, не нарушая законы. «Вывести его!» – приказал Торевал, и пропавший быстро принялся за дело. Бэтрим хрипло рассмеялся. «Побитый пёс остаётся побитым, даже если ему швырнули за это пару монет». Пропавший ничего не сказал, вставляя ключ в дверь открывая решётку. Вошёл Торевал и встал перед Бэтримом. Он был на пару дюймов ниже и чуть шире, но угада было две руки, и это давало ему значительное преимущество. А ещё у него имелась поддержка, а вот Бэтрим остался совершенно один. «Пошли!» проворчал Торевал, ибо Трим не видел причин противиться. Сопротивление принесло бы ему только побои, а от этого никому не стало бы легче. «Помнится, вы оба меня из-под тишка», сказал бы ковыляя через двери своей темницы в холодную ночь и содрогнулся. «Не знаю, верно ли я помню, но вроде как пропавшие бьют сильнее». Он оглянулся через плечо и ухмыльнулся Торевалу. «Может, ты просто сдерживался, а?» Торивал толкнул бы Трима, и тот споткнулся, но все же устоял на ногах. От холодного воздуха забинтованный обрубок стал болеть немного меньше, а еще выветрились из головы остатки головокружения, которые нередко сопутствуют сильному удару по затылку. К несчастью, картина перед глазами открывалась совсем не успокаивающе. Тюрьма, видимо, располагалась возле самого края здания Тигля, Прямо перед площадкой в добрых пятьдесят футов, на которой не было ничего, кроме короткой травы и места для смерти. Там горело множество факелов, от которых ночь казалась ещё мрачнее. Но хуже всего было количество лошадей, бродивших между зданиями и внутренней стеной. Бэтрим даже чисел таких не знал, но с первого взгляда мог понять, когда чего-то много, а лошадей здесь было намного больше, чем просто много. От очередного толчка в спину Бэтрим снова споткнулся. Торевал толкал его прямо в сторону лошадей, и только теперь Бетрим увидел всадников. На каждого зверя приходилось по мужчине или женщине в кожаных или кольчужных доспехах, и каждый из них явно готов был убивать, словно не получил еще своей доли за день. Вскоре они оказались среди лошадей и всадников. Торевал держал Бетрима сзади за ворот, чтобы тот наверняка не скрылся в этой толчее. Бетрим закрывал телом левую руку. Меньше всего ему хотелось закричать от боли из-за случайного удара. Пока они шли, все вокруг бросали на него сердитые взгляды. Что не удивительно, ведь он был главой войска, стоявшего лагерем за стенами их города. Наверное, они считали его в ответе за каждую смерть. Многие из них уже потеряли друзей или семью. Некоторые топали ногами, когда он проходил мимо, кричали и старались заставить его вздрогнуть. Другие плевали в него. и часть плевков достигала цели. Б3 не обращал на них внимания. Не было смысла злиться из-за легкого оскорбления, когда, скорее всего, он умрет через пару часов. Потребовалось много времени, чтобы пройти 50 футов до внутренней стены. Надо было пробраться через толчаю лошадей и всадников, и не раз они останавливались, чтобы какой-нибудь крепкий воин Тигля встал перед Бэтримом и попробовал запугать его сердитым взглядом или злобными оскорблениями. И не раз Бэтрим сдерживал желание так вырезать кому-нибудь головой, чтобы оба остались валяться в крови. Его провели через войска до внутренней стены, а кони и всадники двигались за ними следом. Бэтрим понял, что таращится на открытые ворота и поднятые решётки. Принимая во внимание сборка валерии, он уже начинал сильно нервничать. Торивал почти не дал ему времени посмотреть на гигантскую стену, толкнув его вперёд под дыру убийцы. Бытрим взглянул на них и поморщился. Возможно, и неплохо, что неудачный штурм не добрался досюда. Здесь бы его люди умирали сотнями, забивая проход своими телами. Когда они вышли из-под укрытия внутренней стены и пошли к внешней, донёсся странный запах. Бытрим знал, что это запах горелой и палёной плоти, жуткая вонь, которая пятнала и землю, и сам воздух вокруг, и понадобится немало дождей, чтобы смыть её. Трупы исчезли. Их, несомненно, утащили и свалили за городом, но земля осталась запятнанной красным от пролитой крови такого большого количества людей. Бэтрим принюхался, продолжая молчать. Хотелось сплюнуть, как он часто делал перед лицом чего-то неприятного, но он не стал бы так оскорблять тех, кто умер за розу. И за него тоже, если подумать. Внешние ворота висели сломанные, и никто их не чинил. Та Тарана нигде не было видно. ибо Трим раздумывал, уничтожили его защитники или утащили нападавшие. Торевал провел их к дверному проему на внешнюю стену. На двери зияла большая дыра, ибо Трим ухмыльнулся, отлично зная, как жутко от этого выглядит. «Видать не нужен ключ, когда есть топор», — прохрипел он. Торевал лишь ухмыльнулся. «Дни, когда ты мог махать топором позади черный шип. Вверх. Пошел». Один из солдат Торевала, вежливый человек с незапоминающимся лицом, направился вверх по лестнице в дверь, и очередной толчок убедил бы Трима, что дальше его очередь. Он заковылял, радуясь, что ему отрубили руку, а не ногу. Он до сих пор не понимал, зачем ему оттяпали кисть. Может, просто чтобы показать, какая у них над ним власть, или от того, что это у него была самая приметная часть тела, после покрытого шрамами лица. В любом случае значение это не имело. Руки нет, и ее уж точно не вернуть. Бэтрим подумал, не попробовать ли схватить меч. У него по-прежнему оставалась еще одна рука, и если бы удалось взяться ею за рукоять меча, то он мог бы прихватить с собою парочку ублюдков. Хотя, если подумать, это довольно глупый способ помереть. Черный шип не из тех, кого убьет пара неизвестных солдат. Он пыхтел и сопел, в который раз за несколько дней поняв, насколько сильно ненавидит лестницы. Говорили, что стена высотой в добрую сотню футов, и добравшись до верха, вполне можно было в это поверить. Он раскраснелся и задыхался, окровавленный обрубок пульсировал от боли. Хотелось передохнуть минутку наверху, отдышаться или отпустить парочку ругательств, но Торивал безжалостно толкнул его вперед, и сразу стало ясно, почему. Наверху стояло сборище чистокровных рож, глядевших в сторону лагеря, осаждавших их солдат. Бэтрим уже видел эти рожи раз или два, но даже тех, кого прежде не встречал, узнать было просто. По правде говоря, они были красавчиками. С сильными чертами лица, светлыми глазами и тягой к модной одежде. Все, кроме Найлза Брэковича. Лорд семьи Брэковичей стоял в доспехах, которые подошли бы любому пехотинцу. И его рука лежала на рукояти меча, висевшего на боку. Ножны потертые, отметил Бетрим, чистые и ухоженные, но с несколькими царапинами и явно повидали переделок. Пускай Бетрим и не признал бы этого ни перед кем, особенно перед Розой, но он питал немалое уважение к Найлзу Пусть тот и был чистокровной сволочью, но еще известным во всем мире тактиком – И, пожалуй, единственным чистокровным лордом за последние четыре поколения, кто не боялся слегка заморать руки. Конечно, еще он был смертоносным злобным гадом, но, с другой стороны, у Бетрима и некоторые ближайшие друзья подходили под это описание. Вот почему Бетрим терпеть не мог чистокровных. Они считали себя лучше всех в Диких Землях, кичились своей роскошью, в то время как люди вроде Бетрима играли в игру. Жили и умирали в ней, только чтобы чистокровные могли сказать, что их ручки не запачканы дерьмом, как у тех, кого они нанимали обделывать свои грязные делишки. Да, Бэтрим признавался, по крайней мере сам себе, что в какой-то мере уважал Найл Забрэковича. А еще он признавал, что в какой-то мере уважал Виллима Йогарена, хоть это и не помешало ему выманить молота из города и утыкать стрелами. Все еще держа руку на вороте Бетрима, Торивал толкал его вперед на встречу с последними чистокровными. Мало кто еще в истории «Диких земель» был в ответе за убийство такого количества этих гадов. Бетрим полагал, что заслужил личную встречу с теми, кого оставил в живых. Здесь, наверху, было много крови. Видимо, одно дело избавиться от трупов, но тиглю не хватило рабочих рук, чтобы отмыть стены. Поэтому идти было опасно и воняло, как на скотобойне. Бэтрим глянул в сторону лагеря. Столько факелов и костров, что и не сосчитать, хотя и явно намного меньше, чем прошлой ночью. Он все думал, скольких они потеряли, и достаточно ли осталось, чтобы пережить бурю дерьма, которая, видимо, надвигалась. Бэтрима рывком остановила рука, все еще державшая его за ворот. Он ругнулся, поскольку отрубленная кисть снова запульсировала. От подъема он весь вспотел и задыхался. и жалел, что выглядит не очень-то угрожающе перед собранием смотревших на него чистокровных. Опустилась долгая тишина. Все смотрели друг на друга. Бэтрим узнал немигающее лицо Найлза Брековича и знал, что высокий человек со шрамом на губе – Алистер Алистардроан. Третий человек, стоявший за ними, скорее всего, был Тонитом Фанклином, но у них никогда не было точных сведений о том, как выглядит этот затворник. Коротышка, явно чистокровный, но пухлый и со глазами. Видимо, потребовалась полновесная война, чтобы вытряхнуть ублюдка из его убежища. «Я поклонился», — сказал Бетрим. «Да вот только не признаю вашей власти». «Это легко исправить», — сказал Дрон и кивнул. Тори волпнул Бетрима сзади, заставив упасть на колени перед теми, кто считал себя его господами. Бетрим пожал плечами. Его бесило стоять перед ними на коленях, и бесило, что за спиной только жалкий вооруженный головорез, но он не собирался это показывать. Они могли забрать его руку и угрожать ему смертью, но он не покажет им ничего, кроме презрения и спокойного равнодушия. «Черный шип, твое восстание окончено», — донеслось от Дроана. Он стоял так горделиво, с таким победным выражением лица, словно уже выиграл войну. При этом всего-то и делал, что стоял с королевским видом возле брековича Судя по донесениям, Дроан и сам был отличным военным командиром, но куда лучше ему удавалось управлять людьми. бытрим уставился на дрона единственным глазом. Он всегда понимал, что с одним глазом взгляд выходит сильнее, и нынче люди от его взглядов быстро отворачивались. «Джазет Вильюрн была мне другом», — сказал бытрим не отводя взгляда от Алистера Дроана. Улыбка сошла с лица Дроана, и на миг он явно занервничал, пока не вспомнил, что окружен людьми, которые его защитят, а Бэтрим стоит перед ним на коленях, и одна его рука оканчивается кровавым обрубком. Пускай этот ублюдок и не было в ответе за смерть Джесс, но уж точно хреново с ней обходился, когда держал ее в цепях. Найлс Брэкович отвернулся в сторону армии, стоявшей лагерем за его воротами. Он по-прежнему не сказал ни слова и, кажется, даже ни разу не моргнул. Андерс точно был прав насчёт жутких глаз своего отца. «Надо просто убить его!» Прошипел дрон под защитой Нелза Брэковича и полудюжины солдат. Пускай этот гад и знал, как командовать людьми, и даже выиграл пару бит в своё время, но он не был воином. Бэтрим мне сомневался, что даже с одной рукой и без оружия смог бы победить чистокровного лорда. он прав!» Проскрежетал бы Трим, раздумывая, вернет ли торивал его на колени, если он попытается встать. «Пока нет», – слетели первые слова Нелза брековича сказанные тихим голосом. «Он опасен», – настаивал дрон «Нет, мертвый он сейчас намного опаснее, чем живой». Теперь бы Трим понял. Брекович боялся превращать его в жертву. «Чёрный шип – это лицо и имя, которое знают все дикие земли. Если его убить, это сплотит людей и доведёт армию до безумства. Намного безопаснее держать его живым, а потом убить, когда всё будет кончено». Дроан взглянул на Бетрима. Бетрим улыбнулся Дроану. Танит Фанклин стоял молча позади всех, не говоря ни слова. Бетрим раздумывал, этот человек с семьёй гости в Тигле или пленники. Чистокровные друг дружку не очень-то жаловали, а Фанклин казался в лучшем случае робким и слабым. «Черный шип, ты оказал нам в каком-то роде услугу», — сказал Найлс Брэкович, не отводя взгляда от факелов и костров вдали. «Чистокровные семейства давно заключили соглашение. Мы ссоримся из-за прав на землю, сражаемся армия на армию или выставляем чемпионов, если нужно». «Но еще все мы поклялись защищать друг друга, поскольку если одного из нас окончательно уничтожат, то это было бы не только неслыханно, но еще и побудило бы остальных действовать сообща». Бэтрим сомневался, что правильно понимает значение слова побудила, но догадывался, куда Брекович клонит. Из девяти чистокровных семейств, благодаря Розе и Черному Шипу, остались только три – если они не сдохнут в этом городе, то оставшимся чистокровным достанется втрое больше территории, чем прежде. Грегор хост собирался это изменить, сказал Дрон, осмелившись наконец выйти из-за охранников и встать возле брековича у парапета. Он хотел собрать армию, способную бросить вызов всем нам. И он собрал такую армию, возразил Брекович. К счастью, для нас ему не выпало возможности ей воспользоваться. «Твоих рук дело, как я понимаю», — ухмыльнулся Дрон, взглянув на обрубок левой руки Бетрима. «Ага», — приложил руку, — сказал Бетрим. «По всем сообщениям Грегора нашли прибитым к его обеденному столу его же столовым прибором», — дико уродливо загоготал Дрон. «Как раз таким ты знаменит». Бэтрим хотел было поспорить, хотел сказать, что никого не пытал в своей жизни, и что Грегора Хвоста убил арбитр Инквизиции. Впрочем, только напрасно сотрясал бы воздух. Он многие годы пытался убедить всех, что невиновен в смерти Хвоста, но люди все равно вешали это на него. «Похоже, большая часть той армии стоит сейчас лагерем прямо у твоих ворот», прохрипел Бэтрим. «Видать, я только задержал ее приход к твоим дверям». Найлс Брэкович повернул голову и уставился на Бетрима выпученными глазами. «Задержка — это все, что мне было нужно». Некоторые улыбнулись бы в предвкушении явной победы, но только не Найлс Брэкович. Эмоций на его лице было столько, что с тем же успехом оно могло быть вырезана из камня. «А еще, черный шип, ты полностью уничтожил все наше соперничество», — продолжал Дроан. «Шесть семейств сгинули». Хвосты, Йогарыны, Феррины, Тёрны, Уайлендеры и Каерны — все мертвы, и все их земли предстоит забрать. «Ага», — кивнул Бетрим. «Я знаю. Мы забрали их земли. Даже если вы нас всех перебьёте, вряд ли народ просто так примет вас обратно». «Они примут любого, кто махнёт мечом у них над головами», — прошипел Нелс Брэкович. «Народ — это всего лишь кроткие рабы с иллюзией свободы. Посмотрим, черный шип, как далеко зайдет поддержка людей, когда я покажу им твою голову». Бэтрима уже достала стоять на коленях перед парой чистокровных придурков. Он, закряхтев, с трудом поднялся на ноги и немало порадовался, что Торевал на этот раз не вернул его обратно. «Все, что ты тут наговорил, случится, только если ты выберешься живым». «Этого не будет. Ну, схватил ты меня, и чё? Убей меня или оставь живых, и так, и так Роза возьмёт эти стены. Ей, похрен, что ты меня тут держишь!» Дрон рассмеялся. «Шип, ты болван!» Брэкович кивнул Торевалу, и чокнутый ублюдок толкнул бы Трима к парапету, указав на стоявшую снаружи лагерям армию. «Чёрный шип!» «Я привел тебя сюда не для того, чтобы обмениваться колкостями, и не для того, чтобы угрожать тебе», — холодно сказал брекович «Я привел тебя сюда посмотреть, как умирает твоя шлюха». Бэтрим ощетинился, но вырываться из лап Торевала было бесполезно, и он знал, что тот изобьет его в мясо по малейшему поводу. «Думаешь, так кавалерия внизу справится?» — бытрим натужно усмехнулся треснутыми губами. Нас все равно больше. У нас есть укрепление. Черный шип, что у вас есть, так это предатель в ваших рядах.